Глава 19. Ненавижу лимб. Единственная мысль, посетившая меня, пока летел вниз. Ветер свистел в ушах. Морозный воздух бил лицо и резал глаза. Меня закрутило, словно волчок. Как тогда, в снежном вихре, когда подняли на новый уступ лимба. Вот только я не возвышался, а падал. Мимикрия сработала автоматически. Тело стало металлическим в мгновение ока. А в следующую секунду — удар. И дикая боль, пронзившая спину. Минус шестьдесят семь хп. Не в силах сдерживаться, закричал. Перед глазами все потемнело. В ушах до сих пор стоял гул, то ли от боли, то ли от ветра, то ли от собственного голоса. Мною управляло лишь одно желание: поскорее закончить эти мучения. Поэтому поднес карту раскрытую ладонь и выбрал в инвентаре мертвую воду. Тягучая жижа тут же залилась в горло. Я закашлялся. и перевернулся на живот. Жгучая боль пронзила ногу и грудь. Что-то щелкнуло, и я завопел еще громче. Но в следующий миг все прошло. Ненавижу восстановление. Пробормотал я, лежа на снегу. За спиной послышался птичий крик. Резко повернулся лицом к небу и успел заметить, как на меня спикировал огромный орел. Он, видимо, не ожидал, что жертва выживет после подобного падения, потому не успел притормозить. А когда рухнул на меня... Когти не прошили мягкую плоть. Вместо этого они проскреблись по металлическому телу, оставив царапины. Минус 7 хп. Мелочь по сравнению с тем, что пришлось пережить всего несколько секунд назад. Зато меч пробил зоб птицы. Орел заголосил, скинув голову. Захлопал крыльями и попытался взлететь, но я не мог позволить ему этого. Резво подскочил, ухватился за перенья и вогнал меч еще глубже, провернув его. Вы нанесли критический урон. Птица дернулась в стороны, вырвавшись из моей хватки. На снег брызнул фонтан мутной крови вперемешку с мелкими кусками плоти. Теперь уже орел не клекотал, а хрипел, захлебывался. Хромая на одной здоровой ноке, отскочил от меня и снова взмахнул крыльями. В тот момент я вскинул левую руку и выстрелил огненным шаром. Снаряд попал точно в глаз птицы, взорвав его. Вы нанесли критический урон. Очередной хриплый крик покатился по подножью скал. Долбанная курица. Ругался я, побежав к противнику. Не на того напал. Орел рухнул на снег, дергаясь по сторонам. Он не мог подняться и взлететь. Оставалось лишь размахивать лапами и крыльями. Вокруг взметнулись тучи снега, но два новых огненных шара заставили его немного умереть свой пыл. Воспользовавшись временной заминкой, я подскочил к противнику, прыгнул и вонзил меч в раненую глазницу. Вы нанесли критический урон. Но тот и не собирался так просто сдаваться. Обезумев от боли, он ударил здоровой лапой и попал по мне, отбросив на пару метров в сторону. Я рухнул в снег, но тут же вскочил. Орел продолжал верещать и вертеться. Магия огня здесь уже не отвлечет. Необходимо было идти напролом. Иначе никак. Ненавижу лимп! – Прорычал я от злости и побежал на орла. Тот, видимо, услышав шаги, дернулся в мою сторону и перевернулся на живот. Безумный моб ринулся в атаку, но поскользнулся на собственной крови, упал клювом снег, так удачно подставив голову. Я вновь подскочил и ударил мечом в шею птицы, рванул в сторону, прорезав плоть. Вы нанесли критический урон. Орел дернулся в другом направлении, но это мне только помогло. В ту же секунду половина шеи оказалась перерезана, и кровь хлынула под ноги с удвоенной силой. Мерзость. Я отскочил на пару шагов. Птица билась в предсмертных судорогах, но с каждой секундой слабела. А вскоре окончательно замерла. Вот и отлично. Довольно улыбнулся и шагнул к поверженному мобу. Уж у него точно будет птичье мясо, а я им не против полакомиться. Ненавижу лестницы. Пробормотал я, когда снова поднялся на вершину. Навстречу с радостным визгом несся свин. «Стоять!» Воскликнул я, испугавший, что собственный пэт отправит меня в очередной полет. Кабан резко затормозил и присел, недоуменно уставившись на меня. «Чего смотришь?» — хмыкнул я. «Пойдем за хвоей». После победы над орланом собрал с него не такой уж богатый лут, как рассчитывал. Мясо орлана — пять. Перья орлана — пятнадцать. Клюв орлана — один. Мертвая вода — два. Так, а перьях я что-то слышал. Пробормотал я, когда тело птицы испарилось. А вот мертвая вода — приятный бонус. Клюв, наверное, используется, как и клюв Атикулуса. «Все верно. Клюв птицы можно использовать для улучшения доспеха. Это может поднять несколько очков стойкости». Подтвердил прокачанный интеллект. Перья же можно использовать либо в качестве устрашения, хотя даже боюсь предположить, на кого ты тогда станешь похож, либо для оперения стрел, что даст гораздо больше пользы. «О как!» — вернулся старый сокрастический голос со своими шуточками. Но я был этому даже рад, так как успел заскучать в одиночестве. Конечно, на мою долю свалилось множество трудностей, которые заставляли пошевелить мозгами. Однако нельзя не согласиться, что, будучи в компании, мне было гораздо комфортнее. Помня о моих словах про шизофрению. Я о них и не забывал. Тихо произнес я, делая очередной огненный шаг на ледяных ступенях. Так и взобрался обратно. Легкая пруга не позволяла нормально смотреться. Однако высокие красные ели были видны даже издалека. К ним-то мы и направились. Постепенно сквозь снежную пелену проступили новые скалы по правую сторону от нас. Так мы еще даже не на вершине. Бэй плюсы рядом, настороженно озираясь. И чем ближе подступали к красным деревьям, тем более испуганным он казался. «В чем дело, приятель?» Спросил я, остановившись и присев напротив Пэта. «Боишься иголок?» Кабан недовольно хрюкнул, пригнул голову и попятился. «Понимаю, меня тоже они не особо прельщают. Но выхода нет». Необходимо противоядие, чтобы этот укурок Леша нас не тронул. Ты ведь хочешь дать этим сдачи?» Свин кивнул. «Вот что-что, а человеческую речь он понимает». Поэтому пошли вперед. Указал на лесок и поднялся. Но зверь снова воспротивился, отступил и недовольно заурчал. «Блин». Вздохнул я. «В целом, можно его и оставить на тот случай, если что-то пойдет не так. А в этом я практически не сомневался. Орлан, это не самая большая проблема. Должно быть что-то еще. Какая-то ловушка. Я даже представлял, что это. Опасные ядовитые иглы, необычное растение и хреновое чувство юмора создателей. Вот только у меня есть то, от чего нету у других игроков. По крайней мере, я так думал до сегодняшнего дня. Мимикрия. Ладно, будь здесь. Сказал я, смотря в преданные глаза зверя. Беги ко мне только в крайнем случае. Понятно? Кабан хрюкнул и кивнул. Но стоило мне развернуться и сделать шаг к деревьям, как он подбежал и ткнулся мордой мне в ногу. «Не хочешь, чтобы я туда шел?» Тут снова кивнул. «Ну, прости. Мне необходимо это сделать. Я ведь уже объяснял». Бэй присел и непонимающе посмотрел на меня. Его взгляд будто говорил. «Вот зачем ты туда лезешь, если знаешь, что там опасно? Сдался тебе другой двуногий. Забудь о нем и пошли поищем чего съестного». Вот только я не мог забыть Леху. «Да и потом». Оставаться на том кольце тоже нельзя. В лимбе выживают. Постарался объяснить кабану, хотя понимал, что зря. Говорил скорее для себя самого. А для этого надо идти вперед. Потрепав по голове животину, двинулся к лесу. Ветер затих, а вместе с ним улеглась и пурга. Теперь я отчетливо видел высокие темно-красные стволы и яркую алую хвою. Чуть левее обрыв. Еле буквально свешивались камней, будто в раздумьях, стоит ли покончить с собой или остаться безмолвными деревяшками на одном из снежных пиков. Я осторожно приближался, держа перед собой меч. Тело вновь тратило ману на поддержание металлического облика, но по-другому никак. Интуиция подсказывала, что здесь спрятана какая-то ловушка, и только прочное тело может мне помочь. Осторожно прошел между первыми стволами. Как назло, хвоя на них не высвечивала ники, а значит, не являлась ингредиентом противоядия. Пришлось просискиваться все дальше, при этом стараясь не зацепить ветви. Почему? Да я и сам не знал. Но что-то подсказывало, что от них следует держаться подальше. Береженного Бог бережет. В данном случае создатель. Хотя кто его знает, кого он решится сохранить? Меня или лысого урода, убившего свету? Но ведь бледнолицам нужно мое тело. Поэтому выбор очевиден. И все же не стоит понапрасну рисковать. Наконец-то. Пробормотал я, когда увидел впереди красные ветви с ником. Красная хвоя. Вот и она. Я потянулся за растением, но внезапно что-то кольнуло мою руку. Будто легкий удар током, предупреждающий об опасности. И тогда я застыл на месте. Черт, что происходит? Ответа не было. Даже интеллект молчал. Хотя сейчас бы его совет пришелся весьма кстати. И что мне делать? Отступить не могу. Хвоя необходима. Но и трогать ее кажется опасной затеей. С другой стороны, я ведь в металлическом облике. Что может пойти не так? Осторожно коснулся пальцами пары мелких алых иголок, где тут же исчезли. А в инвентаре появился новый ингредиент. В ту же секунду послышался тихий шорох, и колючие ветви сколыхнулись. Просто ветер. Попробовал себя убедить, но не смог. Чувство тревоги росло с каждой секундой. Поэтому я быстренько собрал еще несколько веток и уже хотел отступать, как слева послышался свист. Я не успел даже обернуться, как в тело ударило несколько красных игл. Но они сломались и металлическую руку и ребра, упав к моим ногам. А в следующий миг иглы полетели со всех сторон. Но, как и первые, попросту разбивались и мое тело, не причиняя тому никакого вреда. Шум и свист заполонили пространство. Я прикрылся руками, чтобы не попали в глаза, хотя знал, что и они стали непробиваемыми. Хотел броситься обратно, но не смог даже поднять ногу. Посмотрев вниз, увидел, что из сломанных игл сочится густой сок, от которого исходит приятный хвойный запах. Он дурманил разум. Перед глазами поплыли темные круги. Мне не удалось сдвинуться с места, так как иглы облепили стопы и каким-то образом сдерживали меня. Сок покрывал уже все тело, и мне стало тяжело дышать. В горле пересохло. а в голове нарастал гул. Вот черт! Только успел подумать я перед тем, как потерять сознание. Первое, что я почувствовал, это тепло на ладони и шершавый язык. Бып! Простонал я и приоткрыл глаза. Но, к огромному удивлению, видел рядом не лохматую животину, а страшную старуху. Я лежал на спине. Краем глаза заметил неподалеку красный лес. Кто-то вытащил меня оттуда. Однако слизь на теле никуда не делась. А справа сидела старуха. Наверное, с нее и был создан образ бабы-яги. Одета в лохмотья, лохмотья, худая, серой кожей и большим носом. Маленькие злобные глазки буравили меня. На лице несколько бородавок и во рту, длинные, но редкие койки. Проклятая. Уровень сорок пятый. Охренеть. Но, как ни странно, она не атаковала. Старуха внимательно замыслила дело, а через секунду высунула длинный язык и медленно потянулась к моей руке. «Эй!» — воскликнул я и дернулся от нее. «Наверное, зря. Нельзя вести себя с дамой столь резко». Старуха взвыла, словно волк, и бросилась на меня, ухватив зубами за руку. «Минус 13 хп. Больно, мать твою». Я зарычал в ответ и ударил ее кулаком. Меча потерял, зато на руках были костяные кастеты, которые наконец-то пригодились. Проклятое отскочила в сторону, а когда повернулась, я увидел, что ее челюсть выбита. Однако казалось, что это не причиняет ей особого дискомфорта. Она ухватилась за нее рукой и резко дернула в другую сторону. Послышался хруст, и челюсть стала на место. «Ну ты хреновина», — пробормотал я. «Впрочем, чего ожидать от такого уровня? Вряд ли мне еще так же повезет, как с другими противниками. С этой тварью придется хитрить». Достав из инвентаря копье Верзана, прицелился и выстрелил в старуху. С кончика лезвия вылетел черный сгусток, но, как и ожидалось, противник легко увернулся. Так не пойдет, только потрачу заряды. Хотя даже не знаю, если они вообще. Старуха тем временем уже бежала на меня. Я мигом принял костяную форму и отскочил вправо. Проклятая пролетело мимо, яростно шипя. Приземлившись неподалеку, резко развернулась ко мне, блеснув глазами, полными праведного гнева. «Да что я тебе такого сделал, старый тыкарга? Не дал себя облизать?» Та, конечно же, не ответила. Вместо этого осторожно двинулась по кругу. Старуха не поднималась на две ноги и больше походила на дикого зверя, чем на человека. Седые слипшиеся волосы закрывали лицо, мешая женщине. И это раздражало ее еще больше. Глухо рыча смахивала их в сторону, но непослушные пряди вновь и вновь лезли в глаза. «Если оставишь меня в покое…» могу посоветовать хорошего стилиста». Усмехнулся я. Надо было что-то делать, но мозг отказывался придумать решение. Что у меня из нормального оружия? Копье до да яйца мух. Каменные ножи и дубинка вряд ли помогут против такого мощного противника. Да на этими ножами просто в зубах поковыряется. С такими-то щелями нелегко там пройдут. А вот с мушиными яйцами можно попробовать. Но для этого надо подпустить противника поближе, чтобы не промазать. Но опять же, сработает ли? Проклятая явно является боссом. Насколько сильно у нее отнимаются очки здоровья от моих ударов? Пока я думал, тварь медленно подкрадывалась, скали и клыки. Но внезапно за ее спиной послышался свиной визг, а через мгновение, подняв тучу снега, в женщину врезался мой кабанчик. Вот только ему не удалось добиться хоть какого-то ощутимого результата. Над головой ведьмы появилось несколько зеленых цифрок, отнимающих ее здоровье, но это казалось минимальным уроном». Сам же Бэй подлетел в сторону с разбитой мордой. А вот Проклятая пошатнулась и метнула на животину злобный взгляд. Но мне этого хватило, чтобы броситься на нее. Пара шагов, я около старухи. Та еще не успев понять, что происходит, повернула лицо, в которое тут же влетела порция мелких шариков. Я сразу отскочил назад. Прикатившись через голову, резко обернулся, готовясь отразить атаку. Но то и не последовало. Я увидел, как женщина бьется в истерике. то пытаясь сбросить себя в вылупившихся личинок. Мелкие гадости вгрызались в кожу и старались проложить путь к мозгу носителя. Старуха прыгала по сугробам, била по лицу, царапала его, стараясь хоть как-то избавиться от напасти, но ничего не получалось. Кровь брызгала по сторонам, а виск стоял такой противный, будто какой-то идиот скреп по стеклу наждачной бумагой. На моем лице растянулась довольная улыбка. Но в следующее мгновение понял, что она была преждевременной. Проклятая попрыгала еще немного, а после прислонила к лицу ладони. В тот же миг что-то зашипело, от ее корявых пальцев повалил дым. На вершине горы вновь раздался дикий крик, наполненный болью. Старуха дергалась, мотала головой, но не убирала ладони, обжигая собственное лицо. «Обалдеть!» Выдохнул я, поражаясь подобной смекалке. Через пару секунд проклятая раскинула руки по сторонам, а сама откнулась головой в сугроб. Вновь зашипело, только на этот раз лицо остывало. Я понимал, что после подобного мне ничего хорошего не светит. Так оно и произошло. Старуха повернулась ко мне, пугая своей новой страшной мордой. Жуткие ожоги по всему лицу. Казалось, что не уцелело ни единого участка кожи, и от этого проклятая рассверепело не на шутку. Она бросилась на меня, в одно мгновение преодолев десяток метров. Я успел скинуть копье. но проклятая раскрыла огромный рот и просто перекусила древко. Ты, ты издеваешься». Успел пробормотать и тут же закрылся руками от мощного удара. Минус 21 хп. Отлетел назад на несколько метров и покатился по снегу. Противник уже бежал ко мне. С губ слетала желтая пелена, а в глазах блистало безумие. Я хотел достать из инвентаря ножи или дубину, чтобы хоть как-то защищаться, но не успел. Проклятая врезала мне по лицу настолько сильно, что могла проломить череп. Но между нами что-то блеснуло, и это спасло мне жизнь, так как в последний миг старуха отвлеклась, и удар прошел скользь. Минус 19 хп.